Дверь казармы тяжело отворилась. Сделало слышно ширканье пилы, в казарму донесло стылую сладкую струю воздуха. Всё время, пока в железном баке на жерди, продёрнутой в душку, не принесли воду, в дверь свеже тянуло. Выше притвора далеко недостижимо серела узкая полоска ночного света. Бак, ведра натри объемом,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 В помещении запахло живым духом, забившим кислину и вонь. На запах картошки из темных недр казармы являлся народ, облепляя печку, накатывал от себя картошек, будто булыжником замостив плоское пространство чугунки, не имеющие дна и дверки, наполовину уже огрушив песок. «Поберегись!» — послышалось в казарме,